Наина Кузьминишна попыталась работать над квартальным отчетом, но не могла сосредоточиться, путала цифры и номера счетов. Когда она занесла цифры вместо счета «Замороженное средство» на счет «Животное на откорме», бухгалтер поняла, что лучше отложить работу. Она взглянула на часы. Из отведенных Марии Антоновной двадцати минут прошло уже восемнадцать. Наина Кузьминишна не могла больше сидеть, она вскочила, вышла в коридор, прошла ко входу в офис. И тут, минута в минуту, дверь офиса открылась, на пороге появилась девушка. Не девушка, мечта. Сестра-близнец, дезертировавшей Людочки. Ну, или почти близнец. Скромная платьице в неявную клеточку с отложным воротничком и тоненьким пояском. На голове гладкая прическа, собранная в аккуратный узел на макушке. Почти ненакрашенные глаза скромно опущены в пол. На руках скромный бесцветный маникюр. — Это ты мне звонила по поводу работы? — осведомилась Наина Кузьминична. — Я, — робко ответила претендентка. — Надеюсь, место еще Свободно. — Свободно. — заверила ее Наина. — Пошли. Она провела девушку к двери приемной и только тут вспомнила, что даже не спросила, как ее зовут. — Оля. Оля Сойкина. — ответила та на неизбежный вопрос. — Ладно. Приступай пока, потом я тебя оформлю. Бухгалтер открыла дверь приемной, показала новой секретарше ее рабочее место — и поспешно ретировалась, перед этим скрестив пальцы на удачу. Не успела Лола, а это, несомненно, была она, разместиться за столом, как на этом столе ожило переговорное устройство, и резкий скрипучий голос произнес «Людмила, кофе!» «Я Ольга», — ответила она, но ее никто не слушал. Лола включила кофемашину, заварила кофе, поставила чашку и сахарницу на поднос и вошла в кабинет. Маркиз приблизительно описал ей госпожу Снегиренко, но она все равно произвела на Лолу сильное впечатление. Тяжелая квадратная челюсть, пронзительный взгляд маленьких глаз, угрюмая складка на лбу. Лола поняла, что ее ждет трудная работа, но она не боялась трудностей. И за время сотрудничества с Маркизом повидала немало сложных людей. Она знала главное правило при общении с ними — не играть по их правилам. Взглянув на поднос, Майя Антоновна еще больше нахмурилась и процедила. — Что это? — Кофе, — ответила Лола самым невинным голосом. — Это кофе? — Сколько раз нужно повторять, что я пью кофе только со сливками, причем... «С тридцатипроцентными! Неужели это так трудно запомнить?» Лола скромно опустила глаза и ответила. «Майя Антоновна, мне вы это говорите первый раз. Я у вас работаю всего пять минут. Но все же хочу заметить, что у вас повышенный холестерин, и вам нельзя пить кофе со сливками. Только черный и желательно без сахара». «Что?» Майя Антоновна выпучила глаза. «Ты меня еще учить будешь?» «А с чего ты взяла, что холестерин у меня повышен?» «По цвету лица». «Вы видите, вы снова покраснели». «Что?» Директриса потянулась к зеркалу, но тут же опомнилась и рявкнула. «Пошла прочь!» Лола поставила перед ней поднос и скромно удалилась в приемную. Не прошло и пяти минут, как переговорное устройство снова ожило, выдав скрипучий голос. «Людмила!» Зайди. Лола вошла в кабинет и первым делом заявила Я Ольга. Это мне без разницы. Забери поднос и сделай копии с этих бумаг. Директриса протянула ей тонкую пластиковую папку. Лола снова удалилась, включила ксерекс и сделала копии с документов. Интерком опять ожил, и голос директрисы проскрипел. Людмила. «Сколько можно ждать?» Лола взяла бумаги, вошла в кабинет и с порога проговорила. «Я Ольга». «Кого это интересует?» Директриса взяла у нее документы и лицо ее снова побагровело. «Что это?» «То, что вы велели». «Я сняла копии». «Ты что, вообще ничего не умеешь делать?» «Ты где раньше работала? В сельском клубе? В цирке?» «Тебе что, никто не объяснил, как нужно делать копии?» «А в чем дело?» — робко осведомилась Лола. «В чем дело?» — прогремела директриса, бросив ей в лицо листки. «Копии делают на двух сторонах. Бумагу экономить надо. Переделай сию секунду. Присылают всяких безруких». Лола подняла разбросанные бумаги и поплелась в приемную, мысленно напоминая себе «не поддаваться, не играть по правилам директрисы». «Ну, Ленька!» — как всегда, втравил ее в историю. Руки дрожали, и копии получились только со второго раза. Когда Лола принесла бумаги в кабинет, директриса уже кипела, как забытый на плите чайник. «Ты что, еле ползаешь? Тебя только за смертью посылать!» В это время, к счастью, зазвонил телефон. «Кто будет отвечать?» — рявкнула Марья Антоновна. «Для чего тебя взяли на работу?» Лола схватила трубку и с трудом, собравшись, проговорила. «Фирма Сластена». «Дайте мне Маю Антоновну». «А как вас представить?» «Скажите, что это Сидорчук из управления». «Господин Сидорчук», — сообщила Лола директрисе. Та вырвала у нее трубку и глазами велела удалиться. Лола вылетела в приемную. Руки у нее тряслись. Обычно она не курила, но сейчас почувствовала настоятельную необходимость выкурить сигаретку, чтобы успокоиться. Она решила, что вполне успеет перекурить, пока директриса разговаривает со своим Сидорчуком. А если даже не успеет, наплевать. Хуже, чем есть, уже не будет. И вообще семь бед, один ответ. Лала достала из сумочки пачку ментоловых сигарет и выскользнула в коридор. Оглядевшись, она увидела дверь, ведущую на запасную лестницу. За этой дверью на лестничной площадке обнаружилась металлическая урна. «Наверняка, если где-то в офисе можно покурить, то здесь». Лола встала в уголок и закурила. Ментоловый дым облачком поплыл к потолку, и Лола немного успокоилась. Тут дверь приоткрылась. И на площадку выскользнула долговязая девица с короткими светлыми волосами. Увидев Лолу с сигаретой, она завистливо вздохнула. — Куришь, да? — У нас вообще-то нельзя курить. — А если еще и не курить, так вообще остается только повеситься, — отмахнулась Лола с тяжелым вздохом. «Хочешь — Хочешь? Она протянула блондинке пачку. Лола уже немного успокоилась и решила извлечь из ситуации хоть какую-то пользу. По опыту прежних операций она знала, что ничто так не способствует откровенности, как совместно выкуренная сигарета. — А ты кто? — заинтересовалась блондинка, покосившись на дверь и вытягивая из пачки сигарету. — Новая секретарша Майя Антоновна. — Да. В глазах блондинки проступило сочувствие. — А Людка что? — Уволилась? — Наверное. И я этому ничуть не удивляюсь. Часа еще не отработала, а уже хочу сбежать куда подальше. «Это да, это, конечно», — закивала девица. «Лютка зимой заболела, грипп у нее был с температурой. Так никто не хотел ее замещать. Вплоть до увольнения». «Тяжелый случай. Мне предлагали. Да ни за какие пряники, хоть двойной оклад, хоть тройной. Это же можно вообще здоровье потерять навсегда». «И как же вышли из положения?» «Ведь начальнику без секретаря нельзя», — заметила Лола. «Ой, слушай, что было?» Девица придвинулась ближе. «Значит, нашли одну бабу из рекламного отдела. Она там чем-то проштрафилась, не с теми договор заключила, но ее вместо увольнения сослали к Майе в приемную. Ну, пришла она в первый день. Еще в туалете нам говорит». «Чего вы все боитесь? Если ничего не нарушать, то ничего она и не сделает». «Ну, мы все промолчали, ждем, что будет дальше. А у нашей Майи так. Пришла на работу как человек, а через час вдруг ни с того ни с сего разъярилась, как носорог, и уже до конца рабочего дня общаться с ней опасно для жизни». Короче, В обед собирается эта баба выйти, пальто уже надела, а Майя орет из кабинета. «Ты куда это намылилась?» — та отвечает. «Пообедать в диетическом кафе. У нее, мол, язва желудка, и есть надо по часам, и непременно все диетическое». Майя так смотрит на нее, мол, чего-чего. А та дура опять ей объясняет про язву желудка. «Тут Мая как выскочит из кабинета, да как рявкнет, ты не поверишь! В люстре три лампочки лопнули! Причем с таким грохотом, что мы подумали террористический акт!» Баба эта от страха сознания лишилась и на пол свалилась. Мая ее водой с бутылки облила и по щекам налупила. Та очухалась, глаза открыла, Да как увидела рядом с собой Майну рожу, так сознание потеряло уже надолго. Скорую вызвали. Провалялась она в больнице больше месяца. Сначала с ней от страха приключился сердечный приступ. Потом язва обострилась. А Майя сразу распорядилась ее уволить, чтобы, орет, дух ее не было в офисе. Как это — уволить? У человека, можно сказать, производственная травма — Ей компенсация по закону полагается? — Ну, у нас закон один. Как хозяйка скажет, так и будет. — Да та баба из рекламного сама рада была уволиться. Она так напугалась, даже за трудовой книжкой мужа прислала. — А если в суд? — неуверенно пробормотала Лола. — Какой суд? — девица загасила окурок и бросила его в урну. — Ты что? — «Ничего про нашу Маю не знаешь?» «Она же замужем за прокурором была, прикинь!» «Да ну!» Лола навострила уши. «Ага, прокурор Снегиренко. Я-то сама с ним не сталкивалась, бог миловал, но люди рассказывали, страшный был человек. Весь город его боялся. Умер он лет семь назад прямо у себя в кабинете. Инсульт схватил за столом». Два часа так и сидел. Подчиненные войти боялись без вызова. И вот, понимаешь... Девица еще больше понизила голос. Бухгалтер Наина Кузьминишна, она с основания фирмы работает. Так вот она рассказывала, что Майя раньше-то такой не была. Ну, конечно, хватка всегда была железная. В бизнесе без этого никак. Красотой особо не отличалась. Но так... Женщина как женщина. А как умер муж, так она и озверела. Накатывает на нее, как будто монстр какой вселяется. Наина говорит, что она даже в переселение душ поверила. Дескать, это муж-прокурор так проявляется. «У Маи такие связи по всему городу, что она никого не боится. А ты говоришь в суд». Простившись с новой знакомой, Лола заторопилась на рабочее место, но не успела. Майя Антоновна стояла в дверях кабинета. Лицо ее было багровым от ярости. — Где тебя носит? — трявкнула она, сверля Лолу глазами. — Я что, должна еще из-за тебя работать? — Что уж и в туалет выйти нельзя, — огрызнулась Лола. После перекура она собралась силами и приобрела некоторую устойчивость к стрессу. «Что там можно делать столько времени?» — прорычала директриса, однако немного понизив голос. «Вам подробно изложить или коротко?» — осведомилась Лола. «Ну, Людмила, смотри у меня. Доиграешься!» — пообещала Майя Антоновна. «Я Ольга!» — в десятый раз повторила Лола. «И вообще у меня начинается обеденный перерыв. После работы пообедаешь!» — оборвала ее директриса. «Сейчас ты мне будешь нужна». «Но как же?» — начала Лола, но Майя Антоновна, не дала ей договорить. «А вот так!» «Если сейчас уйдешь, считай себя уволенной». И она исчезла в кабинете, захлопнув за собой дверь. Лола посмотрела на дверь и села за стол, радуясь, что ей недолго придется играть роль безответной секретарши. Тут же переговорное устройство ожило, Из нее донесся скрипучий голос директрисы: Ни с кем меня не соединяй. А что отвечать по телефону? Если будут звонить из управления, говори, что я в налоговой. Если будут звонить из налоговой, говори, что в управлении. А остальным отвечай, что хочешь. Голос директрисы замолк, но по доносящимся из динамика звуком Лола поняла, что Майя Антоновна забыла выключить. Интерком. Что ж, это неплохо. Может быть, удастся подслушать что-нибудь полезное. Не успела Лола это подумать, как из динамика донеслись первые такты песни «То березка, то рябина». Лола эту песню очень хорошо знала. Она пела ее в старшей группе детского сада. Судя по всему, так звучал сигнал вызова мобильного телефона Майи Антоновны. Действительно, директриса тут же ответила. «Да, я слушаю. Это ты?» «Я же просила не звонить мне на работу. Ну, ладно, ладно, ничего страшного». Голос Майи Антоновны звучал непривычно мягко, почти по-человечески. «Встретиться? Что, все так серьезно? Ну, ладно, ладно, хорошо». «Нет, так быстро я не успею». «Хорошо, договорились. Через час в кафе «Анаконда» на Садовой». Закончив разговор, Майя Антоновна отключила мобильник. Лола замерла, как охотничья собака, почуявшая свежий след. Во время телефонного разговора директриса открылась перед ней совсем с другой стороны. С кем она разговаривала таким непривычным мягким голосом? Не тот ли это человек, ради кого она на свое имя арендовала машину? Не тот ли, кого ищут они с Леней? В таком случае нужно как можно скорее сообщить об этом боевому соратнику. Она уже потянулась к мобильнику, чтобы доложить Маркизу о важном звонке, но в эту самую секунду дверь директорского кабинета распахнулась, и Майя Антоновна Снегиренко, собственной персоной, возникла на пороге. «Я уезжаю», — сообщила она прежним голосом, скрипучим, как несмазанная дверь. «От телефона никуда не отходи». Отвечает так, как я велела. А если мне понадобится в туалет, робко осведомилась Лола. Терпи. Едва за директрисой захлопнулась дверь, Лола схватила мобильный и набрала Ленин номер. Лола, у тебя что-то срочное? проговорил маркиз недовольным голосом. Если нет, то срочное, еще какое срочное, перебила его Лола. «Бросай все и немедленно выезжай на садовую. Знаешь там кафе «Анаконда»?» «Ну, знаю. А в чем дело?» «Ты что, проголодалась?» «Ты вообще-то меня слушаешь. Ты должен добраться туда меньше, чем за час. Сумеешь?» «Ну, сумею. А в чем все-таки дело?» «Дело в том, Ленечка, что я, в отличие от некоторых, умею работать». «Путем сложнейшей агентурной комбинации я сумела выяснить, что ровно через час в этом кафе Майя Антоновна Снегиренко, которой ты меня представил, встречается с близким другом, предположительно с тем самым заказчиком». «Лолочка, ты молодец. Имей в виду, как говорят сейчас во многих фирмах, «Наш разговор записывается, так что эти твои слова будут сохранены для потомства. Короче, ты от них не отопрешься». «Я и не собираюсь», — заверил Леня боевую подругу и отключил телефон. Времени на пустые разговоры у него не было. Он буквально за считанные секунды переоделся в скромный, не бросающийся в глаза костюм и несколькими умелыми штрихами изменил внешность. Конечно, Леня от природы обладал очень удобными внешними данными. Средним ростом, средним телосложением и приятным, но не запоминающимся лицом. Но все же заказчик довольно долго сидел с ним задним столом и вполне мог узнать при встрече. Поэтому Леня подложил под щеки ватные тампоны, нанес на лицо тональный крем, придавший коже смуглый оттенок, и надел черный, как смоль, парик». Как завершающий штрих, он напялил большие солнцезащитные очки. Теперь его точно невозможно было узнать. Прихватив чемоданчик с кое-какими необходимыми инструментами, он стрелой вылетел из квартиры и помчался на стоянку, где была припаркована его машина. Водил Леня хорошо, пробок на его счастье не было — и всего через 40 минут он уже парковал машину на Садовой улице рядом с кафе «Анаконда». Кафе обещало посетителям настоящую латиноамериканскую кухню и было соответствующим образом оформлено. Вдоль стен стояли большие кактусы и тропические растения в глиняных горшках. По стенам были развешаны лассо, расшитые индейскими узорами понча и сомбрера. В таких же Самбреро и вышитых жилетах рассказывали смуглые официанты. Правда, из школьного курса географии Леня смутно помнил, что анаконды обитают в долине Амазонки, а смуглые пастухи в Самбреро пасут свои стада севернее, к примеру, в Мексике, но вряд ли посетителей анаконды волновали такие географические тонкости. Леня вошел в кафе и огляделся. «Не заказчика». Ни госпожи Снегиренко пока не было видно. Зато к Лене сразу стремился метр отель. Плотный мужчина с обвислыми усами, в сомбреро и там пончо. — Вы один? — осведомился он. — Один. — И у меня больные глаза, так что мне нужен столик в самом темном месте. — Вон там. И Леня направился к угловому столику, расположенному под сенью, какого-то тропического растения с огромными листьями, напоминающими слоновьи уши. Это растение служило отличным укрытием, из-за которого Леня мог наблюдать за всеми входящими в кафе, оставаясь при этом незаметным. Устроившись за столиком, Леня заказал чашку кофе и коктейль «Мохито». На небольшой сцене появились четверо музыкантов с гитарами, в неизменных Самбрера, и затянули на четыре голоса известную песню Ай-яй-яй. Компания. Леня вспомнил кукольный спектакль своего детства Необыкновенный концерт, где музыканты в таких же широкополых шляпах исполняли эту песню, а конференция хорошо поставленным голосом сообщала, что в переводе с латиноамериканского на русский язык это значит, Ой-ой-ой, коллектив. Музыканты Марьячос, тоже обитающие не в Бразилии, а в Мексике, красиво распевали песню на голоса. Но Леня смотрел не на них, а на входную дверь. Вскоре он заметил, как в кафе вошел его заказчик. Он узнал его сразу. Несмотря на то, что Затонский... Как для удобства называл его Леня, постарался изменить свою внешность. На нем был парик совершенно ужасный, едва ли не клонский, да еще все время сползающий на одну сторону. Еще Затонский приклеил усы по цвету, не подходящие к волосам. Воротник куртки был поднят, шея замотана шарфом. В общем, вид курьезный. Как говорила. Лолина замечательная тетка Калерия Ивановна, с пустыни на пирамиду. Метрдотель, однако, сделал вид, что все в порядке. Клиент, как известно, всегда прав. И усадил странного посетителя за столик на двоих в дальнем от Лени конце зала. Затонский заказал кофе и взглянул на часы. Леня быстро огляделся. Сейчас за ним никто не наблюдал, значит, можно приступать к следующей стадии плана. Из своего укрытия Леня имел возможность наблюдать за заказчиком, но он не мог подслушать его разговор с Майей Антоновной, если, конечно, она придет, и этот разговор состоится. А было необходимо. Леня встал из-за стола и направился в глубину зала, туда, где находились две двери. Силуэта мужчины в Самбреро и дамы в пышном платье и мантилие. Однако, не доходя до туалета, он свернул в другую дверь, ту, в которой время от времени скрывались, а затем появлялись под носами официанты. Пройдя с независимым видом по служебному коридору, маркиз увидел маленькую комнатку, где официанты, по-видимому, переодевались и отдыхали, когда в зале было мало посетителей. Здесь Леня нашел брошенный кем-то яркий жилет. Он надел его и повязал передник. Самбреро не нашлось, но Леня не огорчился. Он вернулся в зал и незаметно сдернул шляпу со стены. Теперь его было трудно отличить от официанта. Леня направился к столику, за которым сидел заказчик. Слегка поклонившись, он спросил, не желает ли клиент чего-нибудь выпить. «Я уже заказал кофе», — отмахнулся тот. При этом даже не поднял глаз на официанта, втянув голову в плечи. Леня смахнул со стола невидимую соринку и при этом как бы случайно перевернул яркую сахарницу. По столу раскатились темные кубики тростникового сахара. Клиент возмущенно запыхтел, но тут же испуганно оглянулся и замолчал, Леня извинился, аккуратно собрал рассыпанный сахар и поставил на столик полную сахарницу с соседнего столика. Еще раз извинившись, он вернулся в комнату официантов, где переоделся в свой пиджак и вышел в зал. Не успел маркиз сесть за столик, как в дверях кафе появилась женщина средних лет с тяжелой квадратной челюстью и пронзительным взглядом маленьких бесцветных глаз. Вне всякого сомнения, это была Майя Антоновна Снегиренко. Навстречу ей метнулся метродотель. Но Майя Антоновна сказала ему что-то резкое и так взглянула, что тот отлетел в другой конец зала. Женщина же с троевым шагом пересекла кафе и села напротив Лениного клиента. — Ты что это так вырядился? — спросила она своим скрипучим голосом. «Ужас какой! Этот кошмарный парик и усики!» Благодаря нехитрой манипуляции сахарницы, маркиз теперь мог слышать каждое слово, которое произносили за столиком его клиента.